и бешеный ветер отдувал в сторону их хвосты и гривы. Нет силы не чувствовалось. Негоже гоже, крестный!» — крикнул он. «Такие же казаки! Давай соберем круг, потолкуем, подумаем!» «Нет, сынок, толковать нам теперь с тобой нечем!» — отвечал Корнила. «Распускай голоту свою и неси на круг повинную голову!» Степан круто выругался и погрозил плетью. Казаки на стенах засмеялись обидно. Он разместил своих людей по хатам и сараем на берегу за стенами. Безрезультатные переговоры шли день, два, три. «Ну, погодите же, мать вашу, раз погрозил Степан кулаком на стену. Вот придет тепло, соберется народ опять ко мне, и тогда мы с вами еще потолкуем. Эй, ребята, на коней!» И, оскользаясь в чуть оттаившей грязи, голота, скукожившись на седлах, мокрая, злая, потянулась на кагальник. ох ох ох ох вздохнул кто-то, шутя с горя. Теперь вся наша надежа, на жида только. Много ли он нам денег наделал? Но когда пришли они в кагальник, то там не оказалось ни денег, ни жеда Он исчез в первую же ночь. Матвеуна ходила с распухшим от слез лицом. Конец Кагальника Черкассы поняли, что враг ослаб. Поняли и многие из голодьбы, что какие-то концы близки. Но им все равно ничего другого, как продолжать, не оставалось. Впрочем, некоторые скрылись из Кагальника неизвестно куда. На удивление всех особенно храбрился трошка балала Когда разведрилась, он сказал, что ему надо пойти в степь поискать каких-то корней, которые от ран помогают. И действительно, проболтавшись довольно долгое время в степи, он вернулся в кагальник с какими-то узловатыми, сочными корнями, которые и развесил сушить на солнце. Черкассы тотчас по отходе Степана послали в Москву гонца с подробным отчетом о донских событиях. И как не боялись казаки вмешательства Москвы в донские дела, они впервые за все существование казачества обратились к Москве с просьбой прислать им на помощь ратную силу, чтобы поскорее покончить с голытьбой и всем этим шатанием. И вот истомленный гонец вернулся. Посольский приказ, ведавший с ношениями с доном, во главе приказа все стоял боярин Афанасий Лавренчардын-Нащекин, отписывал казакам, чтобы они сами чинили над голотой промысел и доставили бы Степанов в Москву на расправу. А на подмогу им велено князю Рамадановскому отправить стольника Косогова с тысячей отборных рейтеров и драгонов. Вместе с этим распоряжением привез гонец Корнили грамотку от его дружка, молодого, но толкового и обделистого дьяка Шакловитова, который всегда сообщал ему о разных московских новостях, интересных для Дона. Корнила сидел с гонцом, бойким, смышленым Авдейкой, племешом своим, в начисто выбеленной горнице внимательно читал послание Шакловитова. Горница была убрана скромно. На стене, на персидском ковре, висело оружие дорогое, до которого Корнило был охотник. В переднем углу, под многочисленными образами, украшенными бумажными цветами и чудесно расшитыми полотенцами, лежала булава, знак атаманского достоинства. Корнило водил скотину, лошадьми занимался, и рыбные тони имел, и деньжонки у старика были, но он был человеком политичным. «Ести своей не показывал и жил скромно. Великий государь получил ваши вести», — медлительно читал Корнило, затейливая московскую скоропись своего дружка, — «и обо всем проведав, велел позвать к себе патриарха Иосифа со святителями и сказал». Ныне неведомо стало от донских казаков, которые пришли в Москву просить милости и отпущения вины своей, что по многому долготерпению Божию вор Стенька от злоб своих не пристает и на святую церковь воюет, тайно и явно, и православных христиан щится погубить пуще прежнего и творит такое, чего и басурманы не чинят.